Глава девятая. Великий день и великая смерть. День Ашара был не таким грандиозным праздником, как Секаль, но для Кшари он был главным днем в году. В этот день давалась клятва на крови, приносились самые многочисленные жертвы, а прошедшие испытания слетки получали новое имя. Не из двух или трех букв, как у птенцов, а нормальное, взрослое имя. Конечно, чтобы имя стало длинным, надо постараться. Такое положено только старшим наставникам или Дагару, второму человеку в храме после Верховного Жреца. Но и четыре буквы было неплохо. Ал еще немного помечтал, прикидывая, какое имя выберет ему Терран, командир его новой звезды, но потом плюнул. Это не так важно. Главное, чтобы оно было. Радостное предвкушение немного портило задвинутая в дальний угол сознания тревога. До начала ритуала Эльшега оставался целый час, да еще не факт, что жребий отправит его первым давать клятву на крови. А значит, он еще не скоро узнает, что решили великие по его поводу. Их выбор определит всю его оставшуюся жизнь, изменить будет ничего нельзя, только смириться. И тревога, как ни старался Ал замуровать ее поглубже, все равно потихоньку грызла, заставляя поглядывать на небосвод и мысленно поторапливать светило. От Кели до храма проще было долететь, но спина все еще ныла, и Аллу очень не хотелось портить себе праздник очередным приступом боли, который неизбежно нагонит, стоит только распахнуть крылья. Потерпеть несложно, но он должен слушать, что скажут великие, а не отвлекаться на неважное. Ал мазнул быстрым взглядом по чужому коптеру, примастившемуся на каменном ступе. Судя по вычурному серебристому рисунку на корпусе, на праздник пригласили Тартхани. Стоящие рядом с машиной стражники только повернули в его сторону головы, совершенно забыв, что их положено склонять перед стражем великих. Но Ал, оценив одежду в цветах верхнего дома, быстро сообразил, что сейчас не время разбираться с наглыми мирянами. Ал отвернулся от коптера Тартхани и побежал наверх. Ничего, завтра у него уже будет меч, и тогда уже точно никто не посмеет смотреть ему в глаза. Храм Ашера был единственным каменным храмом в Хурсаге. И не просто сложенным из камней, как столичные храмы, а высеченным из базальтовой скалы. Когда-то Ашар указал на каменную гряду, приказав сделать тут еще одно гнездо к шаре, и сотни рабочих взяли в руки инструменты. Сначала выдолбили купол, потом основную башню и рядом две поменьше. Затем вытесали нижние террасы, сразу со всеми колоннами, скульптурами и ступенями. И, наконец, площадь вокруг храма с алтарем и большой статуей Ашера у входа. Наверху был не весь храм, он уходил глубоко под землю, сплетаясь узкими галереями и распадаясь на поросшие сталактитами залы. Справа и слева от храма тянулись кельи жрецов, а за ними прямо над обрывом кельи к шаре, куда Алу, возможно, и предстоит перебраться после церемонии. На нижний ярус, в теплые, выращенные из дерева кельи птенцов, он уже не вернется. Его стая уже была наверху, и при виде Алла братья радостно расступились, пропуская его в круг. Вчера их всех отправили на целый день в сад медитации, и обсудить последние новости не удалось, а хотелось. Не каждый день дикие устраивают побег, да еще и так. Самого Алла в погоню за дикими наставник Ксен не отпустил, сославшись на указание лекарей. Отправил прочесывать территорию храма пешком, чем Ал везде не занимался, пропустив самое интересное, и сейчас искренне пытался не завидовать братьям. Первым заметить диких, а потом еще и схватить двоих из них, Такое великий точно бы оценили и забыли про его ошибку на испытаниях. Ал заметил забинтованную руку Яна и удивился Это кто тебя? Дикий достал! Скривился Ян. У них ножи оказались. «Хорошо, хоть левую». «Где они их взяли?» «Смотрите, коптеры!» Ким толкнул его в бок и показал направо. Ал, забыв про свой вопрос, развернулся. Рок от летающих машин он уже и так слышал. Этот грохот сложно не услышать, но первым заметил вынырнувшие из-за скалы коптеры Ким. «Они должны были привести жертв для праздника, а значит, начало церемонии уже скоро». «Ага». Коптер завис над посадочной площадкой, бешено вращая винтами и поднимая пыль, а затем Валка, покачиваясь сбоку на бок принялся опускаться и, в конце концов, плюхнулся на землю. Задняя дверь открылась, и пилоты выбросили трап, по которому тут же сбежал жрец. Следом из коптера вышли четверо к шаре, держа в руках носилки, и Ал сообразил, кто занимал дальнюю комнату в лечебнице. Страж, пострадавший в битве с дикими, дожил до праздника Ашара. Это было здорово. Уйти в чертоги в такой день особенно почетно. Из коптера продолжали выводить людей. В основном это были рабы, чей земной путь уже подошел к концу, старые, с распухшими венами и деформированными костями. Им уже было сложно жить, и алтарь был хорошим выходом. Но был среди них и Эркхарец, высокий, с неприятно бегающими глазами и связанными за спиной руками. Преступник. Интересно, что он натворил, раз суд Тартхани решил отдать его жрецам, а не отправить на рудники. Убил кого-то важного? Ал рассматривал выходящих из коптера людей. Один из них ляжет на алтарь, когда Калу перейдет роль Анира, проводника в чертоге. Тут главное не мучить, ударить точно, и Ал надеялся, что у него все получится. До этого ему не приходилось убивать людей но он достаточно тренировался на манекенах, чтобы знать, куда бить. Мечом, конечно, проще, даже рукой легче. Ал знал не меньше десятка ударов, способных сразу оборвать жизнь. Но сейчас придется воспользоваться непривычным ритуальным ножом, и это немного тревожило. Рабов повели к навесу, рядом с которым уже было привязано трое диких. Тех самых, что пытались сбежать. С последней встречи на космодроме лучше выглядеть они не стали. Лицо Седого было вообще одним черным кровоподтеком, а его спутники даже не пытались сидеть ровно, если бы не ошейники, давно бы свалились. Седой держался уверенней, но все равно было заметно, что сидеть ровно ему удавалось с трудом. — Наглый какой, я бы ему еще врезал, — процедил Ян, тоже глядя в сторону диких и потирая плечо. — Повезло ему, что Кахар близко был, а то б я ее прямо там. Странно, но никакой злости и ненависти к Дикемал не чувствовал, несмотря на то, что они одного брата убили, а второго ранили. Где-то очень глубоко в душе он их даже понимал. Любой к шаре дрался бы до последнего и постарался забрать в чертоге как можно больше врагов. Седой вел себя как к шаре, даже сейчас, избитый и на привязи не опускал взгляд, и за это его можно было уважать». Если бы он принял истинную веру, признал великих, то вполне мог бы остаться в чертогах рядом с великим Ашером. Глупо отказываться от таких сильных воинов, пусть и бескрылых. Ал слегка стесняясь своих мыслей и совершенно уверенный в их правильности, все же тихо попросил Ашара забрать Седова к себе. Один из жрецов начал разливать из кувшина бургар и протягивать рабам чашки. Так всегда делали. Рабы не понимали сути праздника и могли начать дергаться на алтаре, вырываться. А Бургар затуманит мозг, подарит спокойствие и радость. Ал вдруг заметил сидящего позади диких серокожего раба, тоже пристегнутого за ошейник к столбу. А он что здесь делает? Судя по его опухшему с фиолетовыми разводами лицу, он кому-то очень сильно надоел. Видимо, вбить в него хоть у разума не получилось, и жрецы решили, что великие справятся с этим лучше. Хотя, может, просто не хватило старых рабов, а клятву на крови должны принести все терраки. Алмазнул по равнодушным взглядом и отвернулся. Судьба Серокожего его не волновала. На площади тем временем становилось все больше людей. На дальнем краю выстроили младших птенцов и тех, кому скоро тоже давать клятву на крови, и совсем мелких, не умеющих толком летать. В отдельном шатре сидели приглашенные на праздник Тартхани. Ал разглядел в центре главу города и главного судью, а рядом с ними — того вспыльчивого столичного высокорожденного. Виктор, кажется. И сообразил, чей коптер видел двумя террасами ниже. Спутница высокорожденного тоже была здесь, только сидела отдельно, с другими женщинами, рядом с низким столом, заставленным фруктами и вином. Гости попроще располагались дальше, тоже под навесом, но расшитых подушек угощения им положено не было, только расстеленные циновки и кувшины с соком. Центр площади занимали свободные от дежурства к шаре. — Смотри! — опять ткнул его в бок Ким. — Звездные летят! Ал задрал голову, выискивая в голубом небе темные силуэты. Космодромов на Эркхаре было всего три, и один из них принадлежал их храму. И звездный отряд был только у них, в столице и еще одном храме на юге. Так решили великие, и это тоже был повод для гордости. Первый кшари из звездного отряда опустился на землю, красиво сложив крылья еще на подлете, и точно рассчитав скорость так, чтобы встать на обе ноги, не потеряв равновесия при посадке. На этот раз звездные кшари были в привычной одежде, без рукавки и светлые свободные штаны, только на груди у каждого вышит красный ушу, отличительный знак отряда. Ал смотрел, как приземляются остальные кшари, так же легко и красиво, как их Терн, и чувствовал, как в груди ворочается и царапается что-то колючее. Эр был самым сильным из них, он был достоин места в звездном отряде, и теперь совсем непонятно, кого великие выберут на место выбывшего к Кого-то из тех, кто пришел вовремя, или красный платок так и останется в корзине до следующего года. За спиной раздался недовольный клёкот, и Ал обернулся. На краю площадки сгрудились аж то великая кхана. На плече одной сидел молодой ушу и активно выражал недовольство происходящим. Ал едва заметно улыбнулся и даже поискал взглядом в толпе, пытаясь найти другую, рыжую, чтобы поделиться радостью. Не зря они тогда ловили птенца и отдали нож но не нашел и опять посмотрел на дракона. Тот глянул в ответ и своего спасителя не узнал. Или наоборот, узнал, судя по тому, как воинствующе встопорщил гребень. Сегодня был просто отличный день, и Ушу жив. «Стройся!» Ал глянул последний раз на Ушу и бросился занимать свое место в строю. Из храма начали выходить жрецы, вставая полукругом позади алтаря. Рабы торопливо разжигали курительницы с ветками баргара, и в воздухе уже витал чуть заметный и сладковатый аромат. Ударил первый барабан. Бум Звук глухим рокотом прокатился, по ущелью, множись между каменных стен, дробясь на осколки и с тихим шелестом осыпаясь вниз. Мелодичным плачем отозвались колокольчики, и тут же вступили барабаны поменьше, дополняя главный и убыстряя ритм. На площадку перед алтарем вышел высокий человек в одежде к шаре и поднял руку. Барабаны ударили тише, а три сотни стражей синхронно вскинули сжатые кулаки от сердца и вправо, приветствуя своего Дагара. «Словом великих!» «Делом великих!» — выдохнул Ал вместе со всеми и замер, боясь упустить хоть одно слово из речи Дагара. «Сегодня Ашар выберет новых к шаре и встретит нашего брата в чертогах. А терраки займут место павших. Тень Ашара всегда следует рядом с нами. Наша жизнь истинна, а цель велика. Каждое слово было верным, точным и сильным. Каждый звук отзывался в душе, цепляя невидимые струны. Ал восхищался стоящим перед ним человеком его уверенностью и мудростью. Каждый из них мечтал стать таким же, пройти весь путь правильно, не сворачивая и не замечая ложные цели, постичь мудрость великих, стать первым из Кшари, а в чертогах занять место рядом с Ашаром. Дагар сделал шаг назад, освобождая место, и вперед тут же вышел наставник Ксен. Пришло время жребия. Первым сунул руку в холщевый мешок Ким. Вытащил тонкую деревянную пластину и продемонстрировал всем нарисованную на ней пятерку. Ал дождался своей очереди и тоже выудил потемневшую от времени дощечку, отполированную сотнями пальцев таких же, как он. Глянул на единственную полоску на темной поверхности и недоверчиво перевернул Атаун другой стороной. Ничего не изменилось. Первый. Он не просто должен начать церемонию, но и провести обряд Эльвита, ухода к шаре в чертоге. Это почетно и страшно. Можно неудачно ударить раба, не сразу оборвать жизнь преступника, эту небрежность простят и забудут. Но брат должен уйти быстро. Тут нет права на ошибку. Ал задержал дыхание, успокаивая нервящий выйти из-под контроля пульс. Он готов, совершенно точно готов. Вот рох. — Бей точно, — кивнул Дагар, внимательно глядя на Алла. — Не подведи. — Да, Дагар. Ритуальный клинок Тати был длинным, тонким и обоюдоострым. Костяная рукоятка непривычно холодила ладони, а сам нож был неожиданно тяжелым для такого маленького клинка. Алла обошел алтарь, вставая позади, так чтобы не закрывать остальным вид, и барабаны, словно только этого и ждали, ухнули снова, заставляя вибрировать тело. Лежащий на каменном ложе к шаре смотрел на него мутными глазами и ничего не говорил. Понимал ли он, что происходит? Ал не знал. Скорее всего, покалеченного стража накачали чистым соком баргара, чтобы заглушить боль, и сейчас он был уже не с ними, а на полпути в чертоге, и Аллу только предстояло завершить начатое дикими. Жрецы затянули последнюю песню, зовя великих и прославляя стража, что идет к ним. Отдельные слова разобрать не получилось, но все убыстряющийся ритм песни разгонял пульс, заставляя кровь быстрее течь в венах. Ал на секунду сжал висящую на шее фигурку и кивнул, показывая, что готов. Жрец взмахнул рукой, приказывая, и Ал выполнил приказ. Нож тускло блеснув вошел в тело. Человек конвульсивно дернулся, широко распахнул глаза и замер. Ал резко повернул нож. Можно было ударить в сердце, он бы не промахнулся, нож вошел бы между ребер, но тогда бы брат мучился. От такого удара сразу не умирают. Оплетенное дополнительным контуром сердце билось бы еще минут пять, вытягивая последние крохи энергии из элькора. Удар в солнечное сплетение сложнее, но если попасть в нужную точку, болевой шок отключит мозг, а разорванная аорта — это быстрая смерть. Он не промахнулся. Воздух взорвался ликующим криком. Три сотни голосов разом слились в один победный возглас, и Ал, скинув руку с окровавленным ножом, тоже закричал, вплетая свой голос в общий хор. Эйфория расплескалась по телу, сделав его почти невесомым, а вместо крови по венам струился чистый восторг. Он сделал это! Он к шаре! Он один из многих, и они единое целое. Сильнейшие воины вселенной в лучшем из лучших миров. Нельзя просить великих о помощи, но она сейчас и не требовалась. Ал знал, что Ашер и так стоит рядом, как равный, как брат. Крик, отозвавшись троекратным эхом, стих, и Ал опять сосредоточился. Два коротких надреза, и он вытащил из груди мертвого стража, опутанный сосудами Элькор. Протянул его жрецу и положил ритуальный нож на темный камень алтаря. Когда-нибудь и из его груди вынуть сердце. Но это будет не сегодня. На этот раз в обращенных на него взглядах не было осуждения, только гордость. Ал подошел к стоящему напротив Дагару и опустился на колени. «Моя жизнь и мой меч твои, Дагар!» От волнения вышло слишком звонко, голос сорвался, но Дагар не высказал недовольства. «Я принимаю твою жизнь и твой меч. Такова воля великих». Один из старших жрецов вышел вперед, держа в руках меч и протянул его Алу. Второй жрец поднял корзину, дождался, пока стихнут приветственные крики и вытащил платок. Черный. Ал не удержался и закусил губу, стараясь спрятать накатившие облегчение и радость. Да, не верхняя стража, но его оставили при храме Ашера, а это тоже почетно. Очень почетно. Все догары начинали со службы в каменном храме, значит, великие простили и верят в него. «Иди к своим, к шаре!» Ал поклонился еще раз, сунул меч за пояс и шагнул к ближайшему строю. Стражи расступились, освобождая место для нового к шаре. К алтарю подтолкнули новую жертву, и один из стариков шагнул вперед, кажется, Мары из соседней звезды. Праздник только начинался, еще 13 раз взлетит в воздух темное лезвие, открывая врата чертогов, а алтарь зальет кровью полностью. Потом он пойдет праздновать со своим новым отрядом, и там узнает свое имя. И завтра на дежурство выйдет уже совсем другой страж. Не ребенок, а истинный кшаре. Кажется, тех трех диких оставили напоследок. Ал все гадал, кому достанется Седой, но его так и не отправили пока к алтарю. Уже и Ким получил синий платок, стража при храме слышащих голос, и после него еще четверо получили свои мечи, а дикие были на месте. Их отцепили от столба, только руки оставили связанными, и Седой стоял, широко расставив ноги и чуть поддавшись вперед, будто бы все еще надеялся защитить своих. Остальные сидели, как и серокожий раб, безвольно уронивший голову на грудь. До него очередь тоже еще не дошла. Тихий свист Алл услышал не сразу. Сначала заметил, что Дагар, недовольно нахмурившись, смотрит не на алтарь, как положено, а почему-то в небо. И тоже посмотрел. «Дикие!» В небе, стремительно увеличиваясь, появилась черная точка. Первым, что происходит, сообразил звездный отряд. Двадцать к шари бросились к обрыву, на ходу разворачивая крылья. «К бою!» Ал тоже рванул меч, не до конца веря в происходящее. «Дикие? На Эркхаре?» Ну как? Увести птенцов! Дагар развернулся и ткнул рукой в отряд Алла. Остановить диких! Почти три сотни к шари стартовали практически одновременно, заполняя воздух громкими хлопками крыльев. Ал успел только заметить торжествующий взгляд Седова, а затем резко развернулся и бросился к обрыву. Ветер привычно ударил в грудь, Ал набрал высоту, притормозил и открыл от удивления рот. Атаковавший их корабль был гигантским, раза в два больше их флагмана. Черным, как сама ночь. Растопырившим сразу четыре крыла, по два с каждого бока, и заслонившим не меньше половины неба. Из толстого брюха корабля вдруг посыпались черные точки, и он не сразу понял, что это люди. «Дикие что, тоже умеют летать?» «Умели, и причем быстро, быстрее к шаре». Точки приближались, увеличиваясь в размерах, становясь похожими на людей. Условно похожими. Алкрутанул меч, не понимая, как лучше бить и куда. Висящее в воздухе существо было не совсем человеком. Две руки, две ноги и странный черный шар вместо головы, а за спиной уродливый квадратный горб. Дикие были под стать кораблю, такие же здоровые, с массивными плечами и тумбообразными ногами. И никаких крыльев как они летают. Нет, это были не люди. Монстры, выползшие из сумрачного мира Ароха. Ар Дикий тоже притормозил, а потом сделал странное движение рукой, будто отгоняя в сторону надоедливую муху. Да он издевается. а ласкалился. Монстры так монстры, какая разница? Им не место на Эркхаре. Это будет славная победа. Сдохни, тварь! Меч скользнул по груди Дикого, не причинив ему никакого вреда. Зато Дикий отскочил в сторону, как упругий мячик. Похоже, ему не нужно было время, чтобы стабилизировать полет. Он остался на той же высоте, в отличие от свалившегося вниз Алла. Дикий вытянул уродливую, с каким-то черным наростом на предплечье руку, но потом с секундной заминкой ее опустил. И с его кисти сорвался огненный шарик и полетел в сторону сельвы. Ал завороженно проводил его взглядом, вздрогнул, когда тот расцвел внизу белым цветком и опять посмотрел на дикого. Тот покачал головой и снова дернул рукой, прогоняя с дороги. Ал понял, следующий полетит ему в грудь. Дикий чего то не хотел его убивать. Ну уж нет, к шари не сдаются в плен. Никогда к шаре не будет рабом. Бей сверху! Откуда появился кахар, Ал не заметил. Наставник Ксен просто рухнул камнем на голову дикого, вонзая меч тому в горб. Дикий крутанулся, сбрасывая к шаре, и огненный шарик нашел свою жертву. Наставник успел прикрыться крылом, и огонь потек по силовому щиту, как вода. Ал, не дожидаясь развязки, ринулся вперед, стараясь достать дикого, заодно отвлекая от наставника. Тот, стряхивая огонь, потерял воздушный поток и рухнул на десяток метров вниз, оказавшись вне основного боя. До горба дотянуться не удалось. Ал рубанул по ногам и опять впустую. Дикие были закованы в странную броню, которую невозможно было не только разрубить, но даже оцарапать. На Эркхаре не было материалов, способных устоять перед мечом к шаре. Тот прорубал даже броню Архвара. Но Дикий только легнул его ногой, напрочь проигнорировав тот факт, что ноги он должен был уже лишиться. Алку, кувыркнувшись, отлетел в сторону, выровнялся, заложил малый круг, взмахнул рукой, и три черных, идеально заточенных костены стукнули в грудь Дикого. Отскочили, полетели вниз, на секунду вспыхнув черными звездочками, и скрылись в сельве. Ал чуть повернул левую кисть. При правильном движении черта срывалась с предплечья, уже в полете разворачивая острые загнутые лепестки, вгрызалась в тело врага. В последний момент он остановился, понимая, что сейчас потеряет и это оружие. Оно, конечно, способно перерезать горло, но у Дикого просто не было шеи. Круглая голова шар плавно переходила сразу в плечи. И что тут резать? Дикому, наконец, надоело изображать благородство, и сразу два шарика ударили в крыло. Ал успел закрыться, а в следующий момент перед лицом расплескалось целое море огня. Ничего умнее, как спикировать вниз, Ал не придумал. Растекшийся по крыльям огонь такой маневр оценил и полыхнул сильнее, опалив лицо и волосы. Ал запоздало сообразил, что надо было уходить вверх, тогда огонь бы просто стек, подчиняясь гравитации. Возможно, стек. Красную Ушу! Звездные! Ал, стряхивая последние огненные ошметки, сумел обернуться и победно улыбнулся. Так вот, куда так слаженно рванул звездный отряд за своим кораблем. Но ну, теперь они точно разделаются с дикими. Рукотворная рептилия выполнила боевой разворот и замерла напротив висящего в воздухе корабля диких. Две хищные птицы уставились друг на друга, готовясь к удару. Но первым успел красный ушу. С крыльев садским ревом сорвались две черные штуки, оставляя за собой вздыбленный след. Ринулись к вражескому кораблю, врезались в черный бок и ничего. Ал даже дышать перестал, ожидая увидеть, как чужак развалится на куски. Но тот только окутался голубым сиянием, и взрывы стекли с него, как огонь диких крыльев к шаре. А потом чужак ударил сам. Алл с отчаянием наблюдал, как у красного смялись бок и хвост, а сам звездолет, медленно кружась, начал опускаться в сельву. «Не тупи!» — рядом пронесся страж и, сильно взмахнув мечом, врезался в зазевавшегося дикого. Алл помнился и заставил себя сконцентрироваться на ближайшей цели. «Да, дикие сильнее, но к шаре больше. На каждого дикого приходится десяток стражей, и если окружить, взять в тиски...» Алл ударил отлетел в сторону, выровнял тело и опять бросился в гущу сражения. Кшари дрались отчаянно, прикрывая друг друга, не думая о собственной жизни. Они защищали свою землю. Дикие отбивались лениво, как будто нехотя, но неуклонно двигались вниз, к храму Ашара. Остановить их никак не получалось. Один из кшари, нелепо закрутившись, рухнул вниз, и за ним злым ушу бросился дикий, собираясь добить. Ал не смотрел. Его сейчас интересовала только черная уродливая фигура напротив. Песня в Энде очистила мозг, подчинив тело только одной цели достать врага. Дикий недовольно качнул головой и вскинул руку. Электрический разряд пробежал по телу и с размаху ударил в мозг, оглушая болью. Ощущение было таким, словно ему разом выломали все суставы, а по венам прогнали чистый огонь. Не спас даже выставленный блок. Но хуже было то, что крылья с громким хлопком исчезли, дополнительно стегнув болью по спине. Ал, выгнувшись дугой, молча рухнул вниз. Но встретиться с кронами деревьев не успел. Что-то дернуло вверх, и первое, что Ал увидел, это черный шар перед лицом. Попытался вырваться, но Дикий держал его крепко, ухватив за безрукавку. Ворот неприятно врезался в шею, и Ал задергался сильнее, стараясь освободиться. Дикий сорвал с ремня на кисти и отбросил его в сторону. Тал, скрипнув зубами, извернулся и врезал ногой, в тазобедренный сустав. Достать Дикого получилось. Лучше бы не получилось. Таким ударом обычному человеку он бы раздробил сустав, но сейчас, по ощущениям, он ударил ногой по скале с тем же успехом. Оставались еще крылья, но стоило им заново развернуться, как Дикий оттолкнул его от себя и недвусмысленно наткнул рукой вниз, приказывая опуститься на землю. «Не дождешься!» Дикий не ответил, ему уже стало не до него. Трое к шаре подоспели на помощь, атакуя черного сзади. Ал быстро огляделся. Его меч валялся где-то в сельве, и искать его не было времени. Быстрее вернуться в храм, взять новое оружие и опять броситься в бой. Крылья слушались плохо. Непонятно, чем ударил его дикий, но руки дрожали, а по телу то и дело пробегали болезненные судороги. В ушах шумело, и Ал никак не мог услышать ветер. Так плохо он еще ни разу не летал. На площадку он тоже приземлился отвратительно, со всего размаху приложившись коленом. Быстро вскочил и, пошатываясь, бросился к храму, успевая только заметить, что на бедре бордовым наливается ожог. Но эта боль еще не догнала, и обращать на нее внимание он не имел права. Ему нужен меч. На площадке перед храмом стояли трое диких. Те, что не успели лечь на алтарь. Птенцов и гостей уже завели в храм оставшихся рабов тоже. Но Алла сейчас не волновала судьба этих диких. Они все еще стояли со связанными руками и представляли куда меньшую опасность, чем черные в небе. Где-то за алтарем должны быть еще мечи. Вряд ли жрецы успели убрать их в храм. Но как минимум ритуальный клинок должен лежать. Ал краем глаза успел заметить скорчившегося около статуи Ашера человека, закрывшегося красным плащом. Один из лекарей не успел спрятаться в храме и выбрал в качестве защиты алтарь. Может, ранен? Но Ал помочь ему не мог. Потом, позже, придут жрицы Великой Мод, и если успеют, то помогут, а его задача — драться. Ал наконец увидела прокинутую плетенку и на земле два меча, которые не успели получить терраки. На площадку плюхнулись еще двое к шаре и быстро оглядевшись, бросились к связанным диким. Два раза подряд загонять тело в боевой транс было опасно, но Алу надо было вернуться в небо. Потом, если так решат великие, ему помогут лекари, либо не помогут, если великие захотят призвать его к себе сегодня. Ал подхватил меч и на секунду закрыл глаза, настраивая себя на новый бой. А когда открыл, оказалось, что двое из трех диких лежат в луже крови. К шаре в боевом трансе были страшны. Да и избитые, связанные, одурманенные наркотиками дикие, ничего не могли противопоставить стражу. Хотя один из стражей тоже лежал на земле. — Они все из чади Ароха! Иначе откуда у них столько сил? Второй к шаре взмахнул мечом еще раз, и шею Седовой перечеркнула красная полоса. Тот молча рухнул на спину. А страж вскинул меч и закричал. Ал ответил тем же, поддерживая брата. «Все правильно! Всех диких короху! Там им и место!» На площадь упал еще один страж, перекатился и быстро вскочил. А следом за ним опустились двое диких. Алла от них закрывал алтарь, но он даже не подумал спрятаться. Вспомнил о лежащем жреце и бросился к нему, собираясь занять позицию впереди и закрыть упавшего от диких, но в последний момент зацепился взглядом за что-то очень странное. К храму, на глазах увеличиваясь в размерах, неслись две черные точки. На осознание ушло меньше секунды. Ровно такими же штуками корабль диких расстрелял их звездолет. Мозг в боевом трансе работал гораздо быстрее, успевая обрабатывать куда больше информации, чем обычно. Время замерло, остановило свое течение, умерло. Ал успел заметить, как один из диких, схватив стража поперек тела, спрыгнул с обрыва, а второй резко взмыл вверх. Далекий гул отозвался болью, и черные точки оказались совсем близко. Он прыгнул к скрючившемуся человеку, распахивая крылья и отчетливо осознавая, что сейчас произойдет. Наверное, крылья бы выдержали такой удар, но Ал сделал то, чему его учили всю жизнь закрыл жреца, а на двоих защиты не хватило. Он успел увидеть, как стала огненная стена, пожирая то, что некогда было храмом. И даже успел понять, что умрет, и обрадоваться этому. Услышал нечеловеческий крик, когда адская сила ударила в тело, разрывая его, но понять, что кричал он сам, уже не успел.